Глава 6. Ева прямо из машины отправила голосовое сообщение Мире: "О подозреваемом есть напарник. Молодой, возможно, подросток, вполне известен. Подробнее распишу в отчёте, а пока обдумай, что я сказала". Отправила сообщение, набрала Финни, параллельно обратилась к Пибоди: "Свяжись с начальником, скажи, у меня к нему разговор. Буду минут через 10-15. Финни, это срочно". Тут же продолжила Ева, когда вытянутое лицо капитана появилось на экране: Я сейчас еду в управление, надо встретиться. По поводу серийного убийцы мы нашли место, откуда он стрелял. Есть подробное описание внешности. Хочу обсудить. Приезжайте, обсудим. Минутка у меня для вас найдётся. Буду очень признательна. Начальник сейчас на онлайн-конференции. Я сказала, это срочно. Он сможет увидеться с вами минут через 40. Опять обратилась Ева к Пибоди. Идёт. Возвращайся в офис, расскажи всё Дженкинсону и Рейнике. Думаю, позже мне понадобится их помощь. Я пришлю тебе записи опроса в отель. Начинай писать рапорт. Если задержишься, попробуй выяснить, как подозреваемый достал фальшивое удостоверение. Возможно, есть причина, по которой он использовал именно такое имя. Проверь кредитку. Поняла. А с Финито вы зачем хотите поговорить? Он дважды побывал на войне и с серийными убийцами, ему приходилось иметь дело. Имя всему научил, подумала Ева уже про себя. Тем временем на дороге образовался небольшой затор. Пешеход поскользнулся, упал и едва не угодил под колёса такси. Теперь он бурно выяснял отношения с водителем. К чёрту, в сердцах воскликнула Ева, она включила сирену и быстро вырулила из пробки. Вызови кого-нибудь, пока до кровопролития не дошло. Уже Ева обернулась, посмотрела на напарницу. Ей почему-то удалось её научить. Можно спокойно подумать о главном. Поспешно бросив машину на служебной парковке, Ева устремилась к лифту. "Вы думаете, будет ещё нападение?" спросила Пибоди, поспевая следом. "Поэтому так торопитесь?" "Да. А если я ошибаюсь, у преступников был целый день, чтобы скрыться. Надо пошевеливаться". Ева вышла из переполненного лифта на своем этаже вместе с Пибоди и направилась к эскалатору. Решила, а так быстрее будет добраться до электронного отдела. Вступая в этот сумасшедший мир движения, цвета, она тут же увидела Макнаба. Да и трудно его было не заметить во флуоресцентной красно-желтой рубашке и широких неоново-зеленых брюках. Он стоял, пританцовывая под одну ему ведомую мелодию. На экране его монитора мерцали странные символы всех возможных цветов и оттенков. Стремясь поскорее укрыться от буйства цвета, Ева примяком направилась к кабинету Фини. По пути едва не столкнулась с деловито прохаживающейся по комнате девушкой в пушистом розовом свитере с сине-мировым изображением дрессированного пуделя на груди. Фини стоял перед большим сенсорным монитором, обняв руками водя по экрану. Слово Бугу он при этом не пританцовывал, и одед был поскромнее, в один из своих любимых костюмов цвета детской неожиданности, уже слегка помятым. Поверх не свежей бежевой рубашки криво висел тёмно-коричневый галстук. Тщательно зачёсанные назад рыжие с проседью волосы обрамляли до боли знакомое уставшее лицо, пахнуло кофе и глазированными орешками, любимым лакомством Фини. Он приветливо что-то пробурчал, и Ева вошла в кабинет. Можно я дверь закрою? Так ярко у вас тут, голова кружится. Финя добронительно махнул рукой и когда дверь закрылась, ткнул пальцем в автошеф. Кофе под морковно-капустным смузи. Прекрасный выбор. Я его поставила вариться два кофе и молча подождала, пока Афин не закончит свою работу. Наконец он кивнул и отошёл от монитора. Что удалось раздобыть, детка? Нашли укрытие, и описание есть. Стреляли аж со второй авеню, Фини. Он присвистнул, удивлённо поднимая брови, сел за стол. Да уж. Убийца работал с напарником, вот только второй подозреваемый очень молод. Какого пола пока неизвестно, возможно, подросток. Буду знать точнее, когда Яньсей поработается с свидетелем. Взрослому, слегка за 50. Он не похож на напарника. Вот именно, скорее ученик. Может, свидетель и ошибается, но говорил он абсолютно уверенно. Сказал максимум 16 лет. Значит, скорее всего, совсем ребёнок. Кто станет брать с собой ребёнка на такое дело? Только тот, кто хочет научить его всему, что умеет сам. Обдумывая сказанное, Фини потянулся к стоявшей на столе чаше ручной работы, взял несколько орешков. А не мог ребёнок быть заложником? Не думаю. Свидетель наверняка бы заметил, если бы подросток туда пришёл не по доброй воле. Зарегистрировались они вместе, а прежде забронировали этот конкретный номер. Всю ночь и следующее утро никуда не выходили. Всё чётко спланировали и терпеливо дожидались нужного момента. Я не перестаю спрашивать себя, почему он выбрал этого ребёнка? Решил передать опыт, так же как и вы меня когда-то взяли под своё руководство. Финикий внул, прихлёбывая кофе. Что-то особенное я в тебе почувствовал. Я тогда была совсем зелёной. У меня такого впечатления не создалось. Я увидел потенциал, характер, большие аналитические способности, главное оружие хорошего копа. Чем-то ты напомнила мне меня самого в начале пути. И очень хотел работать в убойном отделе. И потом ты ведь точно так же нашла пибоди, напомнил капитан. Да, правда, если подумать, Я себя в ней не вижу, просто тоже заметила потенциал, аналитический склад ума, и решила дать ей возможность попробовать себя в убойном отделе. Уж очень она рвалась в бой. Вот я и сделала ее своей помощницей, а потом мы сработались, подошли друг к другу. У вас есть общие черты. Она проще относится к жизни, да и воспитание в духе пацифизма безусловно сказывается. И тем не менее она и не думает увольняться. И дело не в том, что боится потерять работу, дело в ней самой, в характере. То я это сразу увидела, иначе бы и не стала тратить на неё силы и делиться опытом, а давно перевела бы в общий блок. Да, наверное, вы правы. Убийца и ученик чем-то похожи. Врождённой склонностью к убийству. Как вы наняли меня, я нашла Пибоди и поручила Трухарта Бакстеру. Только в нашем случае одними способностями не обошлось. Мы все трое изначально были копами, имели практические навыки. Финес снова кивнул и сделал очередной глоток. Ты думаешь о том, что убивал ли наш малышка кого-нибудь прежде? Ну, ученик не появляется из воздуха. Ей важна не просто ловкость рук. Как они нашли друг друга? У старшего полицейская или военная выучка наверняка служил. Может, подобрал ребёнка в зоне военных действий. Есть ещё вариант. Знаю. Они могут быть родственниками: отец и сын, дядя, старший брат, какой-нибудь дальний родственник. У меня есть описание. Можно проверить, не ищет ли кто пропавшего подростка. Допустим, их что-то связывает. Но зачем учить убивать? На заказное убийство не похоже. Всех трёх жертв заказывать было просто не за что. А если ты возглавляешь школу киллеров, есть два раза менее рискованные приёмы тренировать подопечных. Сдежь что-то личное. Для личных счетов можно найти способ попроще. В упоро, чёрт возьми. Если только это не твоя профессия, Финн по-свойски пододвинул к Еве чашку с орешками, предлагая угоститься. "Ты склоняешься к тому, что стрелявший не наёмный убийца, а профессионал, полицейский или военный снайпер?" Глубоко вздохнув, Ева кивнула. Финн освободил её от необходимости вслух произносить её собственные предположения. "Да, именно так. Ученика берёшь, чтобы разделить с ним своё дело, передать ему опыт. Видишь в нём своё продолжение. Разница в возрасте примерно как у нас с тобой", добавил Финн. Я никогда не расследовал серийные убийства ни с нопарником, ни с учеником, но если бы пришлось выбирать, на мой взгляд, ученик должен иметь склонность к такого рода деятельности, некоторый навык и хладнокровие. А вот последнему научить невозможно. Далас. Хладнокровие оно врождённое. И снова капитан будто прочёл её мысли. Как и в гражданскую войну подбирали и обучали снайперов. Сейчас точно так же. Кандидат должен владеть оружием, контролировать эмоции, воспринимать живого человека как мишень и не стрелять по этой мишени, пока не дадут зелёный свет. А как только прозвучит сигнал, не колебаться. Кто бы ни совершил эти убийства, он не дрогнул ни на миг, проговорила Ева. И не дрогнет, когда в следующий раз получит отмашку. На ходу сочиняя гусный доклад, Ева отправилась в кабинет командиру Уитни. Секретарке Внулла предупредительно подняла вверх указательный палец. Просьба не входить и вставила наушник, чтобы связаться с боссом. Пришла лейтенант Далас, командир. Да, сэр, входите, лейтенант. Он сидел за столом, крупный мужчина, несущий на своих широких плечах тяжкий груз ответственности за работу всей организации. Когда вошла Ева, на смоглом с куластым лицом начальника не дрогнул ни один мускул. Я не пригласил вас сегодня на встречу с осми, потому что вы были на выезде. Надеюсь, что-то удалось выяснить. Нашли укрытие и подробное описание двух подозреваемых. Детектив Янси сейчас работает со свидетелем. Уитни откинулся на спинку стула. Очень неплохо далось. Она быстрая, не пресаживаясь, рассказала обо всём. Подросток тихо проговорил Уитни. Не первый подобный случай. Вспоминаются Вашингтонские снайперы. В начале века дело было братья из Азарка. Тридцатые, тридцать первый год. На момент первого убийства младшему едва исполнилось тринадцать. Я его взяла на заметку, ознакомиться с этим делом. Как только будут готовы рисунки, мы их обнародуем, и вам придется встретиться с журналистами. Задержитесь ненадолго. Позвоню Кюингу. Надо хорошенько подготовиться к выступлению. Еве хотелось работать, вернуться в свой кабинет, еще раз взглянуть на схему преступления и все обдумать. Однако приказ есть приказ. Послушаться она не посмела. А в то время, пока Ева в кабинете начальника ждала дальнейших распоряжений, в ожидании замер ещё один человек, Учинин. В груди его теснились прежде неведомые чувства. К обычному хладнокровию примешивалась сладость предвкушения. На сей раз всё обещало быть совсем иначе. Ведь он уже познал ощущение безграничной власти над человеческой жизнью. Мир стал для него другим. В ночлежке пахло мочой и объетками, но он не обращал на это никакого внимания. По прямой от Бродвея до Таймс-сквер открывался хороший обзор. Ни мелкий дождь, ни проплывавшие мимо воздушные трамваи не смущали. Вижу цель. Учитель кивнул и сам для достоверности посмотрел в прицел. Можешь действовать, не спеши, как следует прицелься. Я могу больше трёху брать. Справлюсь с шестью. Можно шестерку? Главное быстрота и точность. Помнишь, о чём мы говорили? Троих достаточно. Но это наведёт на подозрение, а я легко сниму шестерых. Учитель опустил бинокль. Четверо, не спорь, делай своё дело. Будешь спорить, мы остановимся. Довольный собой ученик стал наблюдать за толпой на Таймс-сквер. Люди прогуливались, таращились по сторонам, фотографировались, снимали себя на видео, скупали горы бессмысленных сувениров. Ученик приступил к делу. Офицер Кевин Руссо вышел на апк с своей подругой и напарницей Шэридон Джейкопс. Только что во время перерыва они основательно подкрепились, съели по большому хот-догу в закусочной на колёсах. Тепло всё ещё приятно разливалось по телу. Кевин любил свой район, а здесь всё было постоянно в движении, ни дня без приключений. Его перевели на Таймс-сквер всего 4 месяца назад, но он уже почувствовал, что это место особенное, совсем не надоедает. Смотри-ка. Проныра лари нарисовался, сказал он Джейкопс, провожая взглядом престарелого карманника, выбиравшего жертву среди туристов. Надо бы его перехватить. Совсем плохо, покачала головой Джейкопс. Жаль, нет у нас дома престарелых для карманников. Ему впору столетний юбилей отмечать. А мне кажется, он его отметил несколько лет назад. Бух ты мой, он нас даже не замечает. Полицейские не спешили. Проныра Алари был уже не тот, что во времена своего расцвета. Ловкость и поубавилась. Недалее, как на прошлой неделе, жертва избила его сумочкой, которую он собирался украсть. Руссо ослабился, вспомнив это забавное происшествие. Как вдруг дама лицями с свисевшей на руке ярко-красной сумочкой, сегодняшняя жертва Проныры, камнем рухнула на землю. О, чур, ширь, вызывай скорую. Русов бросился в толпу, и в тот же миг один из компании пролетавших мимо на воздушных досках ребят врезался в троицу пешеходов, и они разлетелись во все стороны, будто кегли от боулинга. Русов видел, как на спине у паренька расплылось кровавое пятно. Пригнитесь, пригнитесь все, бегом в укрытие. Ещё не успели раздаться первые вопли, ещё не успел народ осознать, что стрельлось, а Русов, вытащив служебное оружие, уже склонился над мальчиком, надеясь защитить его от повторного нападения. Этот третий выстрел поразил самого полицейского в лоб, прямо по центру. Всего какой-нибудь дюйм ниже козырька. Грусу умер, не успев и коснуться земли. За ним последовали четвёртая и пятая жертвы. Пока где-то там вдалике, в нескольких кварталах поднималась паника, в воздух разрывали пронзительные крики, Виктор Мозов, ученик с улыбкой, откинулся на спинку стула, и снизу вверх взглянул на наставника. Пятера, нужно идти на компромисс. Наставник опустил винтовку, всем своим видом изображая неодобрение. Впрочем, за показной суровость утаилась гордость. Собираясь, я уходим. В офисе Уидни одновременно раздалось два звонка. У Далас ужал служебный телефон, а боссу пришлось прервать разговор с консультантом по связи со СМИ из-за звонка по второй линии. Я перезвоню. Только успел сказать Уидни, переглянувшись они с Евой одновременно ответили: Далас. Диспетчерская вызывает лейтенанта Еву Далос. Убит офицер на пересечении Бродвея и 44-й. Много жертв. Четверо погибших, количество раненых уточняется. Поняла вас, выезжаю, сэр. Полицейский убит. Так что я еду с вами. Давайте поторопимся. По пути Ева отправила сообщение Пиводе: "Встречаемся в гараже прямо сейчас. Ещё одна атака. Таймс-сквер. Он убил копа". Она, не задумываясь, повернула в сторону эскалатора. Так быстрее, сэр. На эскалаторе Командр усиленно расталкивал встречный поток, чтобы стоять рядом с Евой. Если кому-то это и показалось странным, никто не осмеливался возразить. Все ограничивались косыми взглядами, а многие сами заранее проворно освобождали место. На полпути Уитни схватил Еву за руку: "Отсюда на лифте я разберусь". Когда Уитни втиснулся в переполненный лифт, Коуп не охотно, но всё же впотиснились. И когда он показав ему достоверение, отправил лифта в гараж, ни один не осмелился выругаться по крайней мере вслух. Какой уровень? Рявкнул он Еви. Первый. Уитни отдал нужную команду и взглянул на подчиненного. Вам по званию положен уровень выше. Мне первый нравится. Да, вам и кабинет размером с чулан очень даже нравится. Да, вполне, сэр. Командир, там сейчас наверняка полный хаус. Ещё выходя из кабинета, Уит не успел одним рывком набросить на плечи пальто, а теперь достала из кармана чёрный шарф. Мне приходилось работать в хаосе. Ева тактично промолчала. Как только двери лифта открылись, они с командиром бегом бросились в просторный служебный гараж. Пибоди ещё не пришла, и у них выдалось минутка перевести дух. Уит не презрительно оглядел автомобиль Евы. Это ещё что за машина? А вы себе получше ничего позволить не можете? Моя личная машина, и она лучше, чем кажется на первый взгляд. Она открыла машину, обернулась на звук разъезжающихся дверей лифта. Садитесь вперёд, сэр. Начальник устроился на сиденье, и его предупреждающе посмотрела на подоспевшую Пибоди. Ты назад, командир едет с нами. Сама Ева тем временем села за руль. Главное для нас скорость. Пока Ева заводила машину и задним ходом выруливала с парковки, Пибоди наклонилась вперёд и прошептала Уитни: "Наука". Стоит пристегнуться, сэр, уж поверьте. Под двойной сирены его стрелой вылетела из гаража и, не обращая внимания на плотное движение, стала ловко маневрировать, объезжая заторы. Потом развернула машину вертикально и двинулась по прямой на север. Как называется эта точка? Поинтиризовался Уитни. DLE. Командир ответила Пибоди, пристёгиваясь и обеими руками хватаясь за кресло. Ещё даже в производстве нет. Как только появится, я бы себе приобрёл. С этими словами он одним рывком вынул трубку внутренней связи и перво-наперво стал звонить шефу Тиблу. Правда, звонок не удался. От постоянных виляний и кто и дело швыряло из стороны в сторону. Множественные убийства в одном из самых людных районов города. На этом вечном празднике жизни под названием Таймс-сквер и купо осмелились убить. Словом, хаос, случившийся, наверное, не описать. Слишком мягко сказано. Ей требовалось, чтобы место преступления оцепили, потенциальных свидетелей изолировали и опросили, чтобы к мёртвым никто не прикасался, а раненых, если они есть, унесли в безопасное место. Да, она ждала ещё одного нападения, но не думала, что оно случится так скоро. После первой атаки и суток не прошло. Что это? План? Стратегия? А может, профессиональное задание, чёрт побери. Наёмные убийцы обычно не останавливаются, пока не выполнят поставленной задачи. Пибоди, свяжи с Янси, постаропи его, мне нужен фоторобот. А ну пропустите. Сирену что ли не слышите? Я в обише нанеслась и вверх по прямой обогнала по дороге на восьмой парочку таксистов-лихачей, молодчики гонки затеяли. Как и ожидалось, на запруженном Бродвее царил полный хаос, а безумившую толпу пытался сдерживать всего один отряд полицейских. Кого только не было на площади: мечущиеся в панике пешеходы, сбившиеся в кучу автомобили, любопытствующие с камерами и телефонами, пытавшиеся протиснуться к месту преступления, чтобы сделать выигрышный кадр, владельцы магазинов, официанты, карманники, последние ловили момент, надеясь сорвать приличный куш. Шум стоял неимоверный. Его затормозила, включила мигалку, дабы чересчур исполнительный полицейский не отбуксировал машину на штрафстоянку и решил дальше пробираться пешком. "Командир, извините," Она оставила уитни с пипэти в машине, а сама, пробивая себе путь локтями, выхватила у какого-то нерассторпного копа громкоговоритель и рявкнула в него: "Немедленно расчистить место, а расставьте баррикады. По три сотрудника на каждое тело. А вы?" Она схватила одного из полицейских за рукав: "Перекройте движение. Доступ разрешается только скорой и официальным лицам". "Но лейтенант, ноги в руки, шустрее. Действуйте!" Её вы подобрала плёнку, в которой упаковывают трупы, и швырнула её в другого полицейского. Накройте тела. Почему до сих пор не сделали? Лежат у всех на виду. И толпу разгоните. Делайте свою работу, чёрт бы вас всех побрал. Немедленно. Бибоди. Дамен, мне срочно нужно подкрепление. Человек 50. Мы должны остановить этот беспредел. Напиши Морису, пусть подъедет. Она схватила прокрадшегося мимо вора за рукав, широченного пальто и хорошенько тряхнула. Из него Градом посыпались кошельки и сумочки. Ты гребаный мудак, прояви ко уважению, уматывай отсюда, иначе я лично прослежу, чтобы тебя в тюрьме сгноили. Карманник не то запаниковал, не то разозлился, что его лишили выручки, и вдруг размахнулся и со всей силы врезал Еве кулаком в челюсть. Такой поворот ее немало удивил, ведь площадь кишила копами. Скорее от ярости, нежели от боли, она ударила вора коленом ниже пояса. Тот согнулся пополам. А Джевис сдержалась, чтобы вдобавок не пнуть его под зад. А в наручнике его он арестован. Ну быстрее же, твою мать, быстрее. Вы копы или шайка идиотов? Достаньте мне все, какие только найдёте, записи с камер видеонаблюдения. Она стала пробираться к телу офицера Кевина Руссо. Его уже стергла кучка полицейских. Пропустите. Отступите немного. Как его зовут? Офицер Кевин Руссо, ответила Джевикс, сдерживая слёзы. Я была с ним, он мой напарник, я Останьтесь. Остальные разгоните толпу. Очистите место происшествия. Подкрепление вот-вот прибудет, офицер. Джейкопс. Шериф Ден Джейкопс. Мы только-только вернулись с обеда, мэм. Мы Она глубоко вздохнула, пытаясь успокоиться. Мы следили за карманником, хотели взять с наличным, и вдруг женщина упала. Его намеченная жертва, так внезапно. Я сперва подумала об обморок или болезнь какая-то. Потом следующим был мальчик на воздушной доске. Кевин бросился к нему, крича прохожим, чтобы пригнулись и спешили в укрытие, и вдруг он тоже упал. Мэм, я видела, как ему выстрелили в голову. Я побежала к нему на помощь. И тут началось. Люди будто с ума посходили. Извините, мэм, тут начался полный дурдом. И я, мы просто не справились, нас было слишком мало. В какую сторону он был повёрнут? Что, мэм? Соберитетесь, Джейкопс. В какую сторону лицом был повёрнут ваш напарник, когда в него выстрелили? На юг. Думаю, на юг. Всё произошло так быстро, лейтенант, очень-очень быстро. Со всех сторон люди падали, бежали, кричали, сбивали друг друга с ног, спотыкались о трупы. Я вызвала подкрепление, но творилось уже что-то несусветное массовая паника. Хорошо, задержитесь. Ева попросила принести рабочий чемоданчик, и Пибоди тут же ей его подала. Далас окликнула Пибоди, махнув рукой куда-то в сторону. Ева подняла глаза, пристально осмотрелась. На всех огромных мониторах крутили видео, на ролике она собственной персоной застыла с мрачным выражением лица на дубитом купом. Лишь пальто колыхалось на ветру, а внизу бегущей строкой шло объявление. Лейтенант Ева Даллас прибыла на место происшествия. Кровавые убийства на Таймс-сквер. Да ну, на удалите это видео, удалите. Уже пытаюсь, раздался голос уитни в наушнике. Он со своего места наблюдал за происходящим на мониторах. Спокойно делайте всё, что нужно, а с этим я разберусь. Его познала напарница, обратилась Ева к Пибоди. Причина смерти более чем очевидна, а вот время нужно установить. Замесь и позаботьтесь, чтобы его накрыли. С чемоданчиком в руке Ева склонилась над подростком, которого офицер Кэвин Руссо пытался спасти. С первого взгляда стало понятно, ему не больше 17. И 18 не будет уже никогда. Жертва мужского пола, метис. По документам Натаниэль Фостер Явец, семнадцать лет сегодня исполнилось. Счастливый день рождения, ничего не скажешь. Время смерти тринадцать двадцать один. Причину установит экспертиза, но судя по осмотру на месте происшествия, ранение из лазерной винтовки, выстрел в спину по центру, почти как у Элисы Вайман. Евонамик замолчала. Пибоди позвони родителям. Далас, время смерти офицера Руссо тоже тринадцать двадцать один. Ева подняла глаза и очень разозлилась, опять увидев своё изображение на всех мониторах. Хуже карманников, сердито подумала она, поднялась и подошла к следующей жертве. Больше Ева не смотрела на мониторы, не ругалась, что приходится повышать голос, чтобы напарница могла зафиксировать её отчёт. Взглянув по сторонам, она заметила, что прибыло подкрепление, уже расставляют баррикады и арестовывают тех, кто отказывался освободить площадь или перестать снимать. Она протиснулась к телу пожилой дамы, которая, по словам Джейка, стала первой жертвой. Рядом возник Уитни. Видео уничтожено, только мы не можем запретить СМИ использовать его в сводках новостей. Мне плевать. Место преступления оцеплено. Жертва гуляла с подругой. Подругу вывели из шокового состояния, уже можно допрашивать. Мальчик катался на воздушной доске в компании пятерых друзей. Их всех задержали для допроса. Ещё одна жертва во время нападения была одна, а последняя выжила. Его резко скинула голову. Выжила? Женщина, офисный работник. Работает она в деловой части города. Здесь бывает редко. Ранение в живот с левой стороны. Её увезли на скорой. Готовят к операции. Шансы в лучшем случае 50 на 50. Хоть что-то. Убийце очень не понравится, что не смог убрать всех пятерых. Думаю, он будет в бешенстве. Сэр, нужно обеспечить пострадавших круглосуточной охраной. Уже сделали, лейтенант. Я профессиональный коп, а не какой-нибудь идиот. Извините, командир. Не стоит, вполне естественная реакция. Любой на вашем месте сказал бы то же самое. Уитни оглянулся и ещё раз посмотрел на тело убитого коллеги. Думаю, напарница верно истолковала его намерения. Офицер Русов умер во время исполнения служебного долга, помогая людям. Возможно, он и был целью. Ева продолжала говорить, несмотря на тяжёлый взгляд Уитни. Или четвёртая жертва, директор по рекламе, спешивший на деловой обед. но не мальчик по крайней мере пока я не могу представить причин первая жертва турист а вот офицер Руссо это его участок можно было рассчитать в какое время он здесь окажется директор работал не подальку так что тоже вполне вероятно остальные точно случайные жертвы командир я больше склоняюсь к тому что целью являлся коп Кто-то свёл с ним счёты. Буду выяснять кто и за что. Нельзя позволить им безнаказанно убить нашего коллегу, лишить жизни невинного ребёнка прямо на день рождения и спокойно скрыться. Она поднялась на ноги. Командиру Итне, мне нужно узнать об офицере Руссов всё: работа, личная жизнь, всё. Вы могли бы мне помочь раздобыть данные? Это очень ускорит дело. Считайте, информация уже у вас в кармане. Уитне с каменным лицом снова бросил взгляд в сторону укрытого плёнкой тела. Полицейские выстроились вокруг него, точно рота почетного караула. Вы правы, нельзя позволить им вот так запросто убить одного из нас и безнаказанно уйти. Он тоже поднялся во весь рост. Всё, что нужно, будь то людские ресурсы или любые данные, к вашим услугам. Для начала у меня нет времени на встречу со СМИ. Я вас прикрою. Нужно привлечь миру. Сделаем. Для связи со СМИ и помощи в расследовании я бы обратилась к Надин Форст. После секундного замешательства увидеть не ответил. Делайте, как подсказывает чутье, но будьте осторожны. Очень советую держать связь с Кьюингом. Ева кивнула про себя, однако подумала: ну уж нет. Можно привлекать террорга, когда он свободен. Без вопросов. Наш отдел будет ему очень признательен. Командир, если я мыслю в правильном направлении и офицер Русо или другая жертва как-то связаны с Майклсоном, а... Мы наверняка так или иначе в итоге выйдем на Майкелсона. Убийства будут продолжаться. Похоже, у стрелка есть определенная задача. Обнаружим связь между двумя жертвами. Она приведет нас к кому-то еще. Выстроим цепочку. И кто-нибудь в итоге опознает убийц. Нужно разместить составленные Янси фото-роботы повсюду. Распространите их, пожалуйста. Поверьте, как только портреты будут готовы, командир взглянул на огромные мониторы, которые на сей раз не показывали вообще ничего. Безпрецедентный случай. Мы разместим их повсюду. Когда это произойдёт, они и могут залечь на дно, но глубоко не залягут. Я вновь обрусил взгляд через плечо на укрытый от посторонних тела. Клянусь честью, извините, сэр. Морис приехал, я должна с ним поговорить. Как только она удалилась, Уитни, переступив через ограждение, подошёл к погибшему офицеру, снял с груди значок с надписью Департамент полиции Нью-Йорка и с трепетом положил на прикрытое тело.